Глава 12. Империя Оствер. Грасс-Анхо. 17 августа 1404 года. Темные гулкие своды комнат и коридоров древней башни Ан-Анха отражали эхо моих шагов. Затхлый и плотный воздух, словно вязкая пелена, окружал меня со всех сторон. А желтое световое пятно малого вечного светильника, который я прикрепил на левое плечо, суетливо прыгал в такт движению тела по каменным плитам пола и стенам. Ранним утром, пользуясь временем, отпущенным мне на отдых, я прошел через пост, с которого сменился всего пару часов назад, и вошел в башню, где не было освещения и людей. И никого не опасаясь, миновав разграбленный тронный зал, я начал спуск вниз. План помещений был в голове, а призраков, про которых так любят рассказывать страшные истории дети и дворцовые слуги, не наблюдалось. Так что единственная опасность, которая могла бы меня подстерегать в древнем строении, это выпавший из складки камень или кусок древнего железа под ногами. Поэтому я двигался уверенно и без страха, но и без лишней спешки. Остановился, осмотрелся, проверился на наличие слежки и вперед. Первый подземный уровень не впечатлил. Сырой запах плесени, поросшие грибами старые полуразвалившиеся строительные леса. Брошенные кирпичи и звездка, и куски угля от костерков рядом с которыми во время последней попытки провести ремонт грелись работяги. Второй был пуст, и, направляясь к своей цели, я не обнаружил ничего, за что бы мог зацепиться взгляд. А вот третий уровень, тот самый, где стены были испещрены гербами древних родов империи и Ишимибар, был настоящим произведением искусства. Что не изображение, так маленький шедевр. Каждый узор был выполнен аккуратно и точно. Рисунки шли чередой один за другим, и можно было всматриваться в них до бесконечности. И прикинув, сколько труда было вложено в украшение всего третьего подземного этажа, я даже присвистнул. Звук разорвал тишину, и я вернулся к тому, ради чего и спустился в это место. К поиску герба в виде раскрытой пятерни. И ориентируясь на воспоминания Айны Ройхо, вскоре я его нашел. Лучик света желтым пятнышком застыл на гербе древнего рода, который исчез как минимум 15 столетий назад. И, оглянувшись по сторонам, я раскрыл свою правую ладонь и решительно вложил ее в силуэт. Потекли секунды, и ничего не происходило. Кожа чувствовала холод камня и удобно лежала в гранитной пятерне. Но проход в схрон не открывался. Было я уже подумал, что от древности механизм по тайной двери сдох. Но на пределе возможностей слуха послышалось гудение, а затем монолитный камень вздрогнул, распался на две неровные половинки и медленно подался на меня. Мне пришлось сделать шаг назад. Плиты разъехались в стороны, и я оказался перед темным проходом. «Ну?» — я поправил магический фонарь на плече и направил его на проем. «Ну, посмотрим, что нам предок в наследство оставил». Следуя за лучом света, я прошел в тайник. Три широких шага вперед, и я оказался в центре запыленного каменного мешка. «Под моими ногами остатки от сумок, которые принесли в схрон Айна и Каус, а вдоль стены стояли шесть массивных сундуков, не рассыпавшихся только по той причине, что все они были окованы стальными полосами». «Да», — подумал я, — «сотни лет забвения — это не шутка. Не всякий сундук выдержит, даже магический, с заклятием сохранности. Впрочем, че стоять?» Надо смотреть, что в мои руки попало, а то, если здесь были книги и документации, которые уже сгнили, то, считай, сходил на прогулку из чистого любопытства. Начал я, конечно же, с сумок, с которыми не все было ясно. Айна говорил о том, что надо спрятать архив магов-воителей, а в моем понимании, для средневекового мира это тонны бумаги, а уж никак не два баула. Я потянул на себя пожелтевшие и ветхие лямки и вместе с остатками брезента отбросил их в сторону. Мусор отлетел и обнажил пару десятков деревянных лакированных ящичков размерами 40 на 20 сантиметров с маленьким крючком на крышке и практически невидимыми стертыми маркировками в виде цифровых и рунических знаков. Все они были потрепаны временем, но выглядели лучше, чем сундуки, и, взяв один из них в руки, кстати сказать, он весил килограмма полтора, я открыл нехитрый запор и поднял крышку. Что я там ожидал увидеть? Сам толком не знаю. А на деле, в коробке, которая изнутри была обита полуистлевшим бархатом, оказалось пятьдесят сверкающих и переливающихся всеми цветами радуги одинаковых по форме и размерам, круглых бриллиантов, примерно по 15 каратов каждый, которые лежали в плотных ячейках. Это было здорово, потому что бриллианты всегда в цене, что на Земле, что в мире кама -Нио. Но где архив? Чу-чу его нет. На миг, несмотря на то, что в моих руках была богатая добыча, я ощутил легкое разочарование. Однако тут я увидел под коробками одну поменьше, и когда занялся ею, то понял, что архив все же есть. Окажущиеся бриллиантами камни – это искусственные кристаллы, выращенные по давно утерянной старой имперской технологии, Красивые, но хрупкие и совсем недорогие. И понимание этого пришло лишь только я увидел в маленькой коробке один весьма древний приборчик. По своим свойствам и возможностям напоминающий земной проектор для диафильмов. Он представлял из себя металлическую статуэтку черепашки с одним стеклянным глазом. И чтобы прибор работал, требовалось две вещи. первое это накопитель энергии, чародейская батарейка, которая продается во всех магических лавках. А вторая – ограненный искусственный камень, по виду напоминающий алмаз, обработанной магией для запоминания картинок, когда это будет удобно владельцу. Под панцирь черепашки в специальные гнезда вставлялась батарейка и содержащий полезную информацию или картинки полудрагоценный камень. Проектор начинал крутить искусственный алмаз, и тот со своих граней, как они правильно называются, фацеты, проецировал на белую стену в темном помещении изображение. Искусственные камни в моих руках круглые, граней на них много. А значит, если я все правильно понимаю, на каждом по 57 фацет. Такова технология огранки. И, следовательно, столько же картинок. И выходит, что в двух сумках 2000 носителей информации. И если они заполнены полностью, а пустышки никто прятать бы не стал, то это составляет 114 тысяч документов, идентичных земным фотокопиям. Круто! После ящиков с кристаллами, которые иногда назывались памятками, я занялся сундуками. В трех была одна деревянная труха, которая интереса не представляла. Еще в одном сундуке находилось ржавое стальное и серебряное оружие а также пара десятков охранных браслетов, от которых разила недоброй чужой магией, и брать их в руки было небезопасно. Ну а в последних двух хранились бутылочки с эликсирами, без обозначения, что и где. Частично жидкость испарилась, и все сроки годности, разумеется, истекли, так что пользоваться ими не стоило. И можно было бы сказать, что осмотр тайника конкретной финансовой выгоды мне не принес. Если бы не последняя находка – небольшой мешочек из металлизированной ткани, который находился в самом уголке крайнего сундука. Я его вскрыл и обнаружил пять крупных превосходных рубинов, каждый из которых стоил целое состояние. Кто и для чего оставлял их в этом месте, мне было неизвестно. Но я мог предположить, что если они лежат рядом с эликсирами, то из них хотели сделать какой-то целебный амулет или талисман. Собирались, но не сделали, потому что императору пришел конец. И все, кто знал про схрон, погибли. Итак, мой поиск увенчался успехом. Тайник был обнаружен и успешно вскрыт. Архив найден и имеются рубины, которые можно продать. И теперь вопрос на засыпку. А как все это отсюда вынуть? непонятно кое что конечно тот же проектор и 20-30 памяток вместе с драгоценными камнями можно раскидать по карманам и вынести сохраняемые территории но вытащить две тысячи искусственных кристаллов ответа нет и придется думать ну а пока следовало покинуть третий подземный уровень ан анха и выходить наружу из темноты к свету а то скоро в караул и как бы меня не хватились Рубины, металлическая черепашка и завернутые в носовой платок два десятка памяток из разных ящичков спрятались на моем теле, и, запечатав проход в тайник, я направился наружу. Тащить службу. День прошел, как обычно. Наш взвод отстоял караул, и меня никто ни о чем не спрашивал. Корнет Ройха вошел в башню, затем вышел из неё и все было как обычно. Поэтому лишь только я покинул старый дворец и до завтрашнего утра простился с друзьями, которые имели намерение выехать сегодня вечером в свет, как сразу же зашел в ближайшую магическую лавку, где купил пару накопителей энергии и сразу же направился к себе домой. Меня снедало любопытство, которое хотелось поскорее удовлетворить, приобщиться к древним тайнам и поближе рассмотреть рубины. Однако сразу заняться этим делом не получилось, так как у ворот особняка меня ждали очередные гости, которых я не ожидал. За квартал от моего дома в коляску запрыгнул тайн который наклонился ко мне и прошептал. «Господин граф, у ворот особняка два типа отираются. Охрану про вас расспрашивают. И госпожой Каис интересуется». «И давно стоят?» «Нет». — Менее получаса. — Вооружены? — Да, и рутами. — Ладно, разберемся. Таин спрыгнул, а я продолжал свой путь, и, приблизившись к дому, перед въездом обнаружил гостей. Это были два молодых человека при оружии, которые решительно преградили дорогу моей коляски, и я подумал о том, что не иначе кто-то решил выставить против меня наемных бритеров. Отступать было глупо. На улице находилось много праздно шатающегося народа, который наблюдал за мной, а потому я спрыгнул на мостовую, подошел к дворянам и, придерживая рукоять своего клинка левой ладонью, окинул их взглядом и попросил представить себе, кто они и откуда. По виду оба мои ровесники лет двадцать, может быть, немногим больше. Лица усталые и грязные, русые волосы растрепаны, в голубых глазах злоба. Темно-синие рубахи пропотели, заправленные в серые сапоги, неброские брюки с грубыми стежками штопки в пыли. А клинки – стандартные и руты, покоятся в потертых ножнах. Выпорвка у обоих армейская, и видно, что они только что с дороги. «Нет, это не дуэлянты, по крайней мере, непрофессиональные решил я и поинтересовался у дворян. «Вы что-то хотели, господа?» Вперед выступил один из них и почти прорычал. «Да, мерзавец, у нас к тебе личный счет, и мы имеем намерение убить тебя». «А повод?» — спросил я. «Ты держишь в неволе и принуждаешь к сожительству нашу сестру, и поэтому я, шевальерес Дайерин, вызываю тебя на бой. Ближайший храм недалеко, так что еще до заката ты распрощаешься с жизнью». — А если я тебя не одолею, то за тебя возьмется мой брат Дего. — Да, — поддержал брата второй Дайрин. Видя такую горячность провинциалов, насколько я понял братьев красавицы Каис, я отпустил рукоять клинка и усмехнулся. — Тебе весело? — воскликнул Рес. — Конечно, господа. Я направился к коляске и, не обращая внимания на братьев, сел в нее, после чего кивнул им на сиденье рядом со мной и совершенно спокойно сказал «Садитесь». «Ты принимаешь наш вызов?» – спросил старший шевалье. «Пока нет. Поговорите с сестрой, приведите себя в порядок, перекусите и лишь после этого повторите свои дерзкие слова или извинитесь». «Какие извинения! И так все понятно! Ты бесчастный человек и богач, который купил дворянку, словно рабыню!» Спорить было бессмысленно, но сомнение в правильности своих действий я в дай яринах вселил и хлопнул кучера по плечу. «Поезжай!» Возница направил коляску во двор особняка. Ворота открылись, и напряженный наемник из охраны, кивнув на дворян, расступившихся перед лошадьми, спросил. «Господин граф, что с этими оборванцами делать?» «Ничего», — ответил я. «Пропустите их в дом. Ваша помощь не понадобится». Спустя пару минут я был уже в особняке. Меня встречала Каис, которая не знала, кто навестил мое жилище. И как только я сказал девушке, что прибыли ее братья, вскрикнув, она побежала к воротам. Что будет дальше, мне представлялось достаточно четко. Слёзы сопли, разъяснение о том, что я хороший, и воссоединение семьи дайгеринов. Мне при этом покоя не будет, потому что придется посидеть с молодыми шевалье за столом, объясниться и присмотреться к ним повнимательней. И вздохнул, я выложил свою добычу в кабинете, где за все время моего житья-бытия в родовом особняке был всего пару раз, и спустя 20 минут, переодевшись, спустился в столовую. Как я и предполагал, здесь все происходило по самому простому сценарию. Молодые шевалье, узнав о судьбе родственников, сжимали кулаки и поминали недобрым словом барона Вейхара. А передо мной они извинились, поскольку в их глазах, благодаря сестре, я стал выглядеть благородным человеком. С моей стороны извинения были приняты, и, посидев за одним столом с дайренами, я сложил о них неплохое мнение – И в голове зародилась мысль, что честные вояки, которых выкинули со службы, мне пригодятся. Впереди не одно щекотливое дельце и поход против григов. Так что два верных клинка рядом не помешают. А то, кроме мальчишек, и положиться-то особо не на кого. Ибо даже друзьям не надо знать обо всех моих делах. Дом у меня большой, места всем хватит. Одеваться бедным дворянам некуда. Но прежде чем сделать им предложение о поступлении ко мне на службу, следовало уточнить некоторые детали из их биографии. И выпив с Рессом и Дега за примирение, я начал разговор. «Так, значит, Ресс, — обратился я к старшему да Ирину, — в имперскую армию вам дорога закрыта?» «Да, — ответил шевальер, — нам с братом выписали волчьи билеты». «А из-за чего?» «Наш полк стоит на форте Инж, на границе с Васлаем, и мы с братом прослужили в нем полтора года, до той поры, пока старый полковник не погиб в стычке с рейдерами республиканцев, и нам не прислали нового командира. Он сразу же стал половинить жалования солдат и офицеров, и мы бы это стерпели, так как податься было некуда. Но пришли письма от сестры, и мы с братом решили, что нам терять нечего. Отпуска нет» перспектив подняться по службе тоже. И мы пошли на конфликт. Дега, старший Дейрин кивнул на младшего, заметил, как с полковых складов по приказу командира вывозится амуниция и потребовал суда чести. Доказательства были и свидетели расхищения имущества дали показания. Однако суд решил, что мы лжецы и нас выгнали. Понятно. А как в столицу добирались? Долгое путешествие к ближайшему крупному городу и сразу же в телепорт. На перемещении истратили все деньги и сразу к вам. Рез почесал кончик носа и, предупреждаемый следующий вопрос, объяснил. Мы отправились в доходный дом, где сестра комнату снимала. Расспросили хозяйку о ее судьбе и услышали, что Каис стала подневольной любовницей графа Ройха. «Затем узнали, где вы живете, и решили с вами поквитаться. И слава всем богам, что до крови дела не дошло, а то нехорошо бы получилось, если бы я вас убил». На этих словах шевалье я усмехнулся и продолжил расспросы. «Что планируете делать дальше?» «Пока не знаем», — Рес нахмурился. «Если э, разрешите, то переночуем у вас, а с утра уже и определимся». «Наверное, в дружину кого-то из великих герцогов запишемся. Или в наемники подадимся. А когда на ноги встанем, то заберем сестру и будем думать, как Вейхара на сталь одеть». «Ну уж не отрез». Взглянув на встревоженную девушку, которая явно не хотела меня покидать, подумал я. «Твоя сестра останется при мне. Слишком уж она мне нравится. Да и ты с братом, видимо, тоже здесь пропишешься». Шевалье, подливая оголодавшим Дайрином вина, спросил я, а что, если вам поступить на службу ко мне? Жалование положу хорошее, не меньше, чем корнетом в имперском линейном полку полагается, и сестра всегда рядом с вами будет. Что вы по этому поводу думаете? Каис напряглась, а братья переглянулись и рез неуверенно протянул. Ну, я не знаю. «Стойло бы подумать!» «Подумать надо, это бесспорно, и вас никто не торопит. Поговорите с сестрой, пообщайтесь с моими охранниками и домочадцами, можете обо мне даже слухи собрать, а ответ дадите завтра вечером. Устраивает такая постановка дела?» «Да!» мывшие армейские офицеры ответили дружно, и мне это понравилось. «Тогда, господа, до завтра!» Кивнув до Ирином, я отправился в кабинет и, оказавшись в нем, уже был полностью сосредоточен на предстоящем просмотре документов из архива. И меня беспокоило только одно – лишь бы проектор работал. Потому что найти новый было делом нелегким и тратить свое время на посещение барахолок и антикварных салонов не хотелось. Но, к счастью, машинка работала просто отлично. Стандартный накопитель вошел в пас легко. Памятка тоже, и, выключив свет, я расположился в кресле возле стола, направил стеклянный глаз черепахи на белую стену и положил правую ладонь на панцирь. Поехали! Появилось достаточно четкое изображение, и первый документ, с которым я ознакомился, был точным планом двухэтажного дома, который, как следовало из подписи внизу, принадлежал некоему господину Фершу. Кто это такой? Где он жил и для чего кому-то потребовалась план-схема его жилища, было неизвестно. Дальше движение пальцами по панцирю черепахи, словно по колесику компьютерной мышки. И снова схема неизвестного места. Дальше план города Танхир, который находился на архипелаге Гиринар. И подобными схемами была забита вся памятка. Я взялся за следующий кристалл и в нем обнаружилось досье на имперских чиновников, которые уже давным-давно умерли. В третьем оказались характеристики офицеров, желающих поступить в гвардию. В четвертом доносы на лиц, злоумышляющих против светлейшей императорской особы. А в пятом находились протоколы допросов этих самых лиц. На этом я сделал небольшой перерыв, размялся и вновь принялся просматривать документы. Изображения следовали одно за другим, и ничего, что было бы актуальным в настоящее время и представляло бы для меня интерес, не попадалось. Но я не сдавался, продолжал просмотр, и ближе к полуночи, в восемнадцатой памятке, кое-что нашел. Это оказались донесения из секретного центра по созданию новых видов вооружений, которые, если верить прилагающимся пометкам и ссылкам, личному приказу императора был законсервирован незадолго до его смерти. А находился он на территории, которая сейчас считается дикой, на берегу Ваирского моря в 350 километрах к северо-западу от замка Ройха. Я сделал зарубку в памяти и рука погнала изображение дальше. Пара страниц с какими-то инструкциями и приказами, а затем новый интересный рапорт, уже с другого секретного объекта, Столилитейного завода, где произвели новую партию мечей для гвардии. Все вроде бы в порядке, вроде бы обычные бумаги. Вот только по какой-то причине было указано, что оружие спрятано в схроне на территории, тогда еще простого герцога Витима, в 40 километрах от столицы. При этом место указывалось очень точно и находилось оно в глуши. Девятнадцатый и двадцатый камень тоже не порадовали. Текучка. Но и той информации, которую я получил только с одной памяткой, чтобы загрузить мой мозг работой, хватило с избытком. И, подойдя к окну, я вновь стал искать возможности вынести все оставшиеся информационные кристаллы из дворца. «Может быть, пожар устроить?» – спрашивал я сам себя и тут же сам отвечал. «Не вариант». Воины с поста не уйдут. Тогда организовать налет? Невозможно. Подкупить солдат и дежурного мага? Нереально. Поискать подземный ход? Чепуха. Если маги-воители со своим императором не смогли уйти, то сейчас это сделать тем более не получится. Мысли кружились в голове, и через пару часов мозгового штурма кое-что сложилось. Незатейливый план, который мог увенчаться успехом. Только прежде чем приступить к его осуществлению, надо было найти жадного и плохого человека из гвардейцев, которые охраняют примыкающий Кан-Ан-Хосад. Почему жадного и плохого? Так все просто. Мне свидетель и потенциальный шантажист не нужен, а плохого человека, на котором грязи, как на уличной свинье, налипло, не жаль.